По широчайшей лестнице светлого камня тела тама и даярам входили в помещение художественной выставки. Посетителей было мало, но тупик бокового прохода постоянно заполнялся людьми. Здесь стоял тот приглушенный гул неприязни и радости, которым публика всегда выражает свое отношение к подлинному искусству. Красно-коричневый с лиловым оттенком металл статуи подчеркивал все линии тела. Скромная надпись «Д. Рамамурти» Апсара, серый холст, обтянувший дерево подставки, угол пустых палево-серых стен. И все. Мечты, годы исканий, страдания, нещадный труд. Помощь телотамы, поддержка друзей, случайно сошедшихся из далеких и разных стран. Взволнованная сметенная телотама укрывалась за портьерой на служебной лестнице, откуда было видно и слышно все происходившее около статуи. Словно в тумане она видела себя Обнаженной и беззащитной Выставленной на суд толпы Критические замечания, доносившиеся до нее Она воспринимала как оскорбление своего любимого Как поругание заветной мечты обоих Люди стояли возле самой статуи И говорили о ней, как работорговцы арабыни, Оскорбляя каждым словом и жестом Некрасивое тело Смотри, какие бедра. Да. Неправдоподобно да. тонкая талия, какая-то не нетамбинийская масса. Эротическое понимание образа женщины, возвращение к древнему примитиву. Непонятно, что хотел сказать художник. Хотя и есть что-то такое, ну, динамическое, что ли. Ну, не знаю, не знаю. Да ничего нет. Просто стилизовано под древний канон. Абсолютно правда. Знаете, слишком много животной силы. Она да. прямо тает от желания. Да-да-да-да.